В самом углу России тут же возникла русско-шведская война, и Кульнев вскочил в седло. Донцы с гусарами его шли за ним, сутками хлеба не куснув, ибо Кульнев гнал конницу вперед, только вперед, а бозы не поспевали. Трижды прошел Кульнив через Финляндию, через снега, через завалы лесные, буреломы, под пулями. В дерзких рейдах по тылам врага Кульнив выковал тактику партизанской борьбы, которая вскоре нам пригодится. Не знаю, как сейчас, но раньше не было в Финляндии школьника, который бы не знал о Кульниве. Читали наизусть. Ты посмотрел его черты Между картин убогой хаты, Еще порой увидишь ты Какой-то облик волосатый. Ты подойдешь, проглянет рот, Улыбка кроткая блеснет, И взор приветливый открытый. Вглядись, то кульнев знаменитый На нас рука его несла Беду и смерть, и ужас боя, Но честь его и нам мила, Как честь родного нам героя. Поначалу своим появлением он навел страх на финнов. В метельных потемках застывал Якобштадт, население которого решило балом развеять печаль военной зимы. Играли скрипки и вздыхали жалобно-волторны шведского оркестра. Двери настежь. В блеск чопорного бала прямо с мороза ввалился он за снежные медведи. Инии сосульки покрывали лицо, заросшее волосами. Зорким глазом могучий партизан окинул женщин. И точно определил он первую красавицу в городе. Что-то грозно потребовал у нее на своем языке, показывая почему-то на ноги девушки Вид Кульнева был столь ужасен, что «Уступи ему, Эльза, во всем!» – заговорили горожане – Ведь ты не хочешь, чтобы он спалил наш уютный Якобштад. Башмачок упал с ноги рыдающей красавицы. Партизану больше ничего не нужно. В туфлю хлынула шампанское. Кульнев осушил ее единым глотком. Поцеловал туфлю в каблук. После чего с облегчением запели скрипки и радостно вздохнули волторны. Бал продолжался, и Кульнев был самым приятным кавалером. Опять он шел в авангарде, вызывая удивление в противнике своей удалью. Скоро о нём знали все, как о генерале-рыцаре. Кульнев был страшен в битве, когда враг не сдавался. И он был необыкновенно благороден, если враг запросил пощады. Имя Кульнева в Финляндии становилось «Знаменем спасения». Кульнев идет, а это значило, идет великодушный противник, который станет другом. Одно имя его вселяло успокоение Кульнев приходил в бешеную ярость, если кто-нибудь допускал насилие над пленными. И он рубил в куски тех, кто наносил обиду мирному жителю. Покоренная Финляндия полюбила его. Когда он с кавалерией входил в старинный Або, все жители вышли на улицы, устроив ему пышную встречу как триумфатору. Бывало не раз, что казаки с пиками наперевес окружали королевских гусар, готовые проткнуть их насквозь, и тогда над сугробами неслись призывы шведских офицеров. Кульнев, кульнев, сувену лави! Кульнев, кульнев! «Спаси нам жизнь!» И словно вихрь из бурана вылетал на коне, генерал-рыцарь, разбросав перед собой пик казачьи, Кульнев спасал от гибели побежденных, которые кидались ему на шею. «Отныне вы, гости мои, — говорил он пленным, — живу по-донкишотски, я как рыцарь печального образа, но прошу всех к столу моей стрепни отпробовать». Из Токгольма в шведскую армию, действующую против России, пришел удивительный приказ, в котором король запрещал стрелять в генерала Кульнева. Однако война со Швецией затянулась, и уже нарастала угроза новой войны с Наполеоном. Пора было кончать битву на фланге, чтобы освободить армию для баталий решающих. Перед русскими воинами в 1809 году лежало замерзшее Балтийское море, Все во вздыбленных торосах, в пуржистых бурях. 6 марта Кульнев издал свой исторический приказ. «Бог с нами, я перед вами, а князь Багратион за нами. В полночь собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны — истинная награда, честь и слава бессмертная» иметь при себе по две водки на человека, по куску мяса и хлеба, лошадям по два гарнцавса. Море не страшно. Отдыхайте, мои товарищи.